Зеленый прилив. Глава пятая, часть пятая. Раптор, который все это время парил в воздухе, скрестив ноги, поднял чешуйчатую руку вверх. Он взмахнул ею, словно пытаясь прихлопнуть муху, призывая свою телекинетическую мощь, чтобы сокрушить орков и оставить на земле след в форме ладони. Затем он сделал горизонтальное размашистое движение налево от себя, сметая группу орков, которых пропустило его заклинание и моментального оглушения. Простое разбрасывание орков как тряпичных кукол их не убивало, но это все равно дало Гуксу время, необходимое для повторения заклинания. «Психическое затмение». Затем старый мудрец принялся раскидывать и ментально кастрировать группы орков, когда они атаковали его. Безжалостный натиск зеленокожих не давал ему передышки, чтобы применить более разрушительную магию, да ему и не обязательно было это делать. Лишить орков силы, которую они получили благодаря своему избыточному менталитету стаи, было его главной целью в этом вторжении. Тот он ничем не отличался от других псиоников, хотя вероятно был единственным в округе, кто мог самостоятельно противостоять сотням орков. Что касается фактической выбраковки поехавших орков, то здесь наставала очередь Хильды и Физи. Дварф, в частности, уже вернулась к тому, чтобы радостно размахивать этим нелепым куском металла, который она называла «топором». Она переходила от одной выведенной из строя группы урков к другой, кося их как сорняки и испуская крики зловещего восторга. Некоторые из ее жертв пытались сопротивляться инстинктивно, но из-за мозгового заклинания Гукса им не хватало какой-либо координации, как между собой, так и между собственными конечностями. В своем нынешнем состоянии они представляли для Хильды такую же угрозу, как мешки с картошкой, из которых торчали заостренные палки». Мифриловый голем делала почти то же самое, за исключением того, что она не могла надеяться сравниться с широким охватом воюющего берсерка. Поэтому ей пришлось компенсировать это, сотрудничая со своими альтернативными «я». Минус получила полный контроль над телом в конструкции и в настоящее время использовала его, чтобы играть в пуп, ударила по мясному мешку. Она сама придумала эту игру. В ней она голыми руками отделяла головы и конечности своих врагов от их туловища, Это также позволило Физзи полностью сосредоточиться на том, чтобы размахивать шестью стальными кирпичами с помощью ее магнитных способностей. Эти молоты без рукояток, как она их называла, неоднократно запускались в лица орков с сокрушающей череп силой. Затем была Плюс, которая внесла свой вклад, поражая беззаботных зеленых уродцев повторными заклинаниями суд и стрела молнии, последние из которых она узнала в процессе изучения. Единственная из них, не принимавшая участие в избиении орков, была Ноль. Третья и последняя сущность, рожденная навыком заговор параллели, В отличие от «веселый плюс» и «яростно-пессимистичный минус», «ноль» была либо неспособна, либо не хотела выражать эмоции. У нее была холодная и расчетливая личность, которая всегда смотрела на вещи с максимально логичной и объективной точки зрения. Насколько это возможно у Галема? Воображая себя интеллектуалкой, она очень редко говорила или делилась своими внутренними мыслями с другими — кроме как для того, чтобы указать на то, что она считала ошибкой или неэффективностью. Эти черты сделали ее бесценным преимуществом, когда дело дошло до тонкой надстройки и совершенствования оригинальных разработок физи, но в то же время превратили ее в невыносимую всезнайку. Ее заумное отношение не ограничивалось черепной коробкой голема, поскольку недавно она использовала один из наборов магически оживленных доспехов физи, чтобы написать какую-то диссертацию — Она называлась «мешки с мясом», «устаревшая и ужасно неэффективная форма жизни». Занимала 96 страниц и в основном сводилась к «Вы все равно умрете, так что избавьте нас от проблем и убейте себя». Суть заключалась в том, что Ноль не интересовала искусство боя, так как она считала это ужасной тратой своего времени и интеллекта. Технически она участвовала в насильственных действиях, хотя было сомнительно, что отслеживание убийств каждого имело какую-либо практическую пользу — С другой стороны, ее помощь особо и не была нужна, так как Гук контролировал толпу, а Хильда помогала альтернативным Яфизи с убийствами. Как только группа синхронизировалась, они смогли поддержать устойчивый темп убийства орков, что позволило им устранять тварей быстрее, чем те прибегали. К сожалению, трупы орков продолжали накапливаться и мешать Хильде и Физи под ногами, поэтому троице пришлось несколько раз менять локацию стычки. Кажущийся бесконечным поток орков примерно через полчаса, наконец, начал затихать, когда искатели приключений оказались в заросшей чищобе. Видя, что орков теперь было очень мало, Хильда позволила себе передохнуть, пока физия убирала остатки. Двор села на ближайший пень. Результат того, что она случайно срубила дерево одним махом, и сняла шлем. Ее заплетенные в косу рыжие волосы запутались, пот стекал салба тоненькими ручейками, а на лице было много засохшей крови. «Гокс удивлен, что ты еще на такое способна, старый друг», — прокомментировал Герой Дождя. «И Гокс использовал старый несерьезно. «Я хочу, чтобы ты знал, я могу часами вырубать этих идиотов, если понадобится. Проблема в этой чертовой жаре!» Она подняла руку, как будто хотела вытереть пот лба, но сдалась, увидев, что она залита кровью орков. Гук, сказалось, почувствовав ее затруднительное положение, протянул ей салфетку, которую она с готовностью приняла. «Джунгли Велоса — суровое место», — глубокомысленно сказал он. «Но они далеко не, не гостеприимны». «Да, полагаю, могло быть и хуже. По крайней мере, дождя нет». «Пока нет». Затем старый ящер указал на небо, привлекая внимание Хильды к густым облакам. Возможно, он был незрячим, но то, что он был одновременно шаманом и героем дождя, давало ему впечатляющий дар предсказывать погоду. Конечно, его прогнозы не были точными на сто процентов, но в этом он был значительно лучше, чем Дварф, которая была слишком поглощена обезглавливанием орков, чтобы понять, что солнце спряталось. «Охуенно фантастично!» — воскликнула она. «Теперь я буду мокрой и потной!» «Небольшой дождь еще никому не навредил!» «Скажи это бедолагам, которые будут убирать за нами!» Излишне говорить, что больше всего Хильда была благодарна за то, что ей не придется тащить эти трупы орков обратно в замок Арин. Эта работенка будет выполняться с помощью большого количества магии телепортации, любезно предоставленной другими членами племени Гукса — Сейдж Скейл. В настоящее время они ждали, когда отряд Кейры сообщит им через переговорный кристалл, что лагерь орков зачищен — и, видя, как оставшиеся орки спасались бегством от хихикающего мифрилового голема, можно было с уверенностью предположить, что их роль была выполнена. Осталась лишь одна незначительная проблема. «А как же избранная хаоса? Гокс ничего не слышал о ней с тех пор, как она сразила военачальника орков». А, «Она вроде как пропустила всю заварушку, а?» «Гокс нет, это имел в виду». Без сомнения, Кейра была главной причиной того, что эта операция прошла успешно. Да, именно Физи, Гукс и Хильда совершали подавляющее большинство убийств, но их формация не сработала бы так хорошо, если бы Кейра не исключила из уравнения орка-некроманта. Это не только сделало орков очень предсказуемыми, также их расставленные мины-ловушки помогли прорядить и рассеять орду, облегчив работу остальным.